а потом снова напомнил себе, что они не мои клиенты. «Всё в порядке, Рин», — сказал Микки. «Дона абена всегда осторожна». Я не раз видел смерть осторожных людей, но не стал говорить об этом Микки. Глазами Микки я наблюдал подготовку Аббена к первой оценочной вылазке. кадры и Вайбл остались на корабле, а Уилкин, Герт, Ируне и два других исследователя, Брайс и эджеро пошли с Абеной и Мики. Первый из шлюза выбралась Уилкин. Камера её шлема отправила видео в сеть. Мы вышли на пассажирский причал жилого модуля. Зона посадки была недостаточно большой до тяжёлого оборудования или стандартных ботов-погрузчиков. Освещение работало, но было сведено к минимуму. На уровне пола и до половины высоты стен горели аварийные фонари, но большие светильники на потолке были отключены.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 Лишь несколько царапин и выбоин на полу, что совершенно нормально. За ней последовали Аббене, Ируне и Микки, а затем Брайс и Эджиро, а Герт замыкала строй. Я следил за семью потоками. С камер людей плюс через Микки. А еще слушал сеть и голосовую связь, но все шло через мики «Микки, ты что-нибудь нашел?» — спросила Аббене. «Нет, Дона», — ответил Микки.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 что прежде чем на комплекс предъявила права Goodnight Lander, он должен был рухнуть и сгореть в атмосфере. Наверное, Сэр Криз забрала ядро системы жилом модуля, покидая комплекс, добавил я. «Хотела уменьшить издержки. Управляющий комплексом системы наверняка очень дорогостоящие. Не знаю насчет Сэр Криз, но моя компания никогда не оставляла после себя ничего ценного. Дона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 «Да, экранирующий щит здесь солидный, вероятно, из-за атмосферных явлений». И как будто по заказу на одну целую три десятых секунды по всем каналам связи зашипели помехи. «Погода нелётная», — прокомментировала Вайбл по голосовой связи. «Не попадите под дождь». Все захихикали, а Микки послал в общую сеть весёлый смайлик. «Ох уж эти шуточки! но ну, совсем меня не раздражают».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 Сканирование ничего не показывало, а вдали от группы не было никаких звуков, не считая шелеста воздухоочистителей. Может, всё дело в отсутствии доступа к камерам? Но я бывал и в местах похуже, причём безо всяких камер. Наверное, это подсознательно. Или бессознательно. Или надсознательно. Ну ладно, проехали. Всё равно сейчас не могу подключиться к информационной базе, чтобы уточнить.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 Дверь закрылась, и лифт со свистом поехал. Я проследил на схеме, как он обогнул огромные колбы, служащие для выработки атмосферы. Я подумал признаться Микки, что прилетел сюда для сбора информации о возможных нарушениях закона об инопланетных реликтах со стороны Сэр Криз. Ведь мои действия никак не навредят абена ее группе или Гуднайт Лендер Инк. А я уже и так совсем заврался.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 «Красота!» — сказал Микки. Микки несколько раз воспроизвел видео, следуя за Аббена вниз по пандусу. Они прошли мимо лифта, но он не вместил бы всех, а Уилкин разумно отказался разделять группу. На изображении с камеры Уилкин я заметил парящий в воздухе экран с символами биологической опасности. Группа почти дошла до них, а значит, мне пора было выдвигаться — К тому времени, как они завершат проверку биомодуля, я собирался пробраться в шаттл и уже смотреть рассвет и гибель лунного заповедника. Панели доступа были отключены, оплаты памяти извлечены, что гораздо надёжнее, чем стирать данные в системе. Но я и не собирался там искать. Схема показывала, что на комплексе использовали экскаваторы.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 А потом уже всё пошло как по маслу. Я сел на край консоли, лицом к двери, и фоном включил любимую серию рассвета и гибели лунного заповедника, чтобы скоротать время, хотя поддерживал связь с Микки и сетью группы. «Это ты, Рин?» — спросил Микки, как только я закончил. Я встрепенулся, отключил сериал и отсоединился от консоли спящих, почти пустых мозгов-экскаваторов. Я знал, что группа до сих пор около биомодуля проводит оценку состояния биоматрицы и пытается запустить панель управления, так что вопрос выглядел бессмысленным. Ты о чём? Об этом. Микки казался озадаченным и обеспокоенным. Он послал мне аудиозапись. Я услышал разговор людей по голосовой связи. Сначала Ируне и Эджиро, потом присоединилась герд О разговоре? Они говорили о том, что герметичные контейнеры стоят не на месте, но я не понял, что так смутило Микки. «Я еще в геомодуле». «Нет, Рин, я об этом». Микки снова воспроизвел запись, приглушив людские голоса. Остались только обычные звуки комплекса. Шелест воздуха очистителей, легкие удары, похожие на сердцебиение. «Вот дерьмо». Я потерял две тысячных секунды, отправив мики программный код, словно другому автостражу. Уже у люка геомодуля я сообразил. Нужно объяснить на словах, иначе Микки не поймёт, что делать. Я резко свернул за угол и помчался по коридору к лифту. Мики к вашей позиции движется неизвестный, потенциально враждебный объект. Определи его местоположение и оповести клиентов именно в таком порядке»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 На углу затормозил, поставил ногу на закрывающийся люк и надавил. Даже мои неорганические части напряглись. Я не смог бы надолго удержать люк. Аббен и брыкалась и задела ногой Брайс, сбив ее на пол. Среагировать успел только Микки. Он схватил Аббен за корпус и завопил на всю сеть, отправив запрос о срочной помощи. Я обхватил Аббен за талию, зажав одну ее руку. Другой она отчаянно цеплялась за Микки.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 «Прошу тебя, Микки, я лишь хочу помочь», — сказал я ему по приватному каналу. мики повернул голову ко мне, а потом к Абене. И ещё оглушённая она никак меня не отпускала. Уставившись на меня, задача нахмурилась. Следуя протоколу обращения с ранеными людьми, я поднял температуру тела, чтобы она побыстрее пришла в себя. «Микки?» — сказала она. «Кто это?» «Консультант по безопасности Рин, мой друг Дона. Он просил не говорить тебе, для твоего же блага». «Ага». Он не соврал, но не сказал и правду. Возможно, у Мики есть скрытые таланты. герд встревоженно покосилась на Уилкин. Та дернулась, но взяла себя в руки. Они не разговаривали по сети. Кадр из шаттла потребовал ввести его в курс дела и спросить, не нужна ли помощь. «Эджер Уранин». — ответила Брайс. Она прислонилась к стене, всё ещё дрожа. «Как ты, Аббене? Что случилось?» абена кивнула, но потом поморщилась. Она похлопала меня по руке и слегка оттолкнула. И я её выпустил. «Я цела». По сети она велела кадру оставаться на месте, а вслух сказала... «Эджеро, ты серьёзно ранен?» «В плечо!» — ответил Эджеро. В его голосе чувствовалось напряжение, а лицо скривилось от боли. «Я попытался вызвать медсистему, но вспомнил, что у меня её нет. Знаю, знаю. Вечно я всё путаю». «Что это за твари?» — добавил Эджеру. «Я не разглядел их, только силуэты». Уилкин и Герд по-прежнему целились в меня. На линии огня стояли Дона Аббена и Микки но если герт или Уилкин сдвинутся с места, мне придется что-то предпринять». «Дона, да Ируна пропала и не отвечает на запросы», — сказал Микки. «Вот тяна. Они не были моими клиентами, и я не пересчитал их по головам. Я проверил сеть Ируны и понял, что Аббен Уилкин, Герд, Брайс и Эджера тоже там шарят и зовут ее. Ируна все еще была онлайн, но не отвечала». А значит, она жива, хотя и без сознания. Мой сканер ограниченного диапазона никак не мог помочь, как и сканер Микки. По голосовой связи с шаттлой я услышал, как Вайбл матерится, а кадр велит ей заткнуться и слушать. На лице Аббене отразился ужас. Микки прокрутил в общей сети запись последних секунд перед моим появлением на перекрестке. Я увидел быстро приближающийся со стороны главного биомодуля темный силуэт,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 Пока люди пересматривали видео по сети, эджеру затошнило а Брайс тихо выругалась. Аббене повернулась к Герте Уилкин. «Нужно идти за ней. Кем бы ни было это существо... Почему вы меня целитесь?» Они целились не в неё, а в меня, стоящего за её спиной. «Это автостраж, Аббене», — сказал Уилкин. «Отойди от него, и мы с ним разберёмся. Где этот Рин? В комплексе? Гуднайт Лендер нам ничего о нём не сообщала». Она до сих пор не пришла в себя, но я буквально увидел, как её мозги наконец-то заворочились. Она стиснула челюсти, лицо посуровило. Где, Ируна? Кто её забрал? Вы должны были нас охранять. Прежде чем мы её вернём, мне нужно знать, откуда взялся автостраж, не унималась Уилкин. Это простой вопрос. Пожалуйста, Дона, Рин, мой друг, Обратился Микки кабаны по приватному каналу. «Пожалуйста, скажи, что ты о нём знала!» Я был уверен, что Аббене не послушает своего ручного бота. И, конечно же, ручной бот весьма вольно обращался с фактами. А его просьба прозвучала двусмысленно, ведь оставалось неясным, что консультант Рин и автостраш это одно лицо. абана переводила гневный взгляд с Уилкин на Герд.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 «Я отвернулся от Аббена, потому что я же автостраж, а автостражи ведут себя именно так. Они говорят с клиентами и предоставляют людям, держащим оружие, решать, сочтут ли они тебя угрозой. Уж, конечно, сочтут. И ещё как». «Вас охраняем мы, Аббена», — поспешно вставил уилкин «Конечно, мы пойдём. Но ты должна вернуться на корабль с Гертой и остальными, а мы с автостражем пойдём за Ируна».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 Брайски внула и пообещала. «Никаких лифтов», — потом она сказала Аббена. «Пожалуйста, будьте осторожны». «И вы», — сказала Аббена. «Держите связь с кадром», — она повернулась к Уилкин. «Нет времени спорить, нужно идти». Микки развернулся и побежал по коридору. Герд пришлось уйти с дороги. Аббена схватила свой шлем и последовала за Микки. Уилкин поколебалась, но потом послала Герд по сети один щелчок. Герт поманил Эджеру и Брайс. «Пошли, мы справимся». Я дождался, пока Уилкин поспешит опередить Аббене. Я же пошел рядом с Аббене, подключившись к сети Брайс, чтобы следить за группой, идущей к шаттлу.